Глава 19. Однажды ночью я вдруг заговорил. Это произошло непроизвольно, без предварительной подготовки. Возможно, во мне просто накопилось много всего, и я не мог сдержать это в себе. Когда мы вместе путешествуем, то все обстоит хорошо. Правда, и тогда бывают моменты, когда мне приходится приложить максимум усилий, чтобы сдерживаться. Помнишь, мы сегодня днем полчаса плелись по шоссе за трактором, который мог бы нас пропустить, но не захотел? Или вчера, когда нам не разрешили сесть за один из свободных столиков, потому что официант обслуживал только те столы, за которыми уже кто-то сидел. Или когда ты сегодня утром три раза открывала и закрывала дорожную сумку, потому что что-то в ней забыла. Эти ситуации сводят меня с ума. Я устаю до изнеможения, подавляя в себе агрессивное чувство. Я взял ее за руку. Такое со мной творится с тех пор, как я узнал о своем отце. Словно та злость, которая не может выплеснуться на него, ищет других выходов. Я знаю, что тебе частенько трудно со мной, и мне, право, очень жаль. И дело не только в моем отце. С тех пор, как я узнал, что дело с ним обстоит совсем криво, мне стало ясно, что и вообще все обстоит криво. Из-за этого я так сильно расстроился, когда не удалось договориться с издательством, ведь это был шанс начать заново вырваться из прежней жизни. Я бы, наконец, начал жить с полной самоотдачей, рискнул бы ради чего-то важного. Мне представляется, что я все время только и делал, что отступал, или, по крайней мере, всегда был наготове отступить при малейших признаках противостояния. Я сел на постели, луна заливала светом комнату, и я видел лицо Барбары, обращенное ко мне. Оно ярко светилось. Самое лучшее из того, что я совершил в своей жизни, было, когда я заговорил с тобой после нашей встречи в самолете. И, возможно, уехать от тебя в Америку будет самой большой глупостью, какую только я могу сделать, однако я должен поехать. До первого сентября я должен уволиться из издательства, лететь в Нью-Йорк и разыскать там своего отца. Я должен встретиться с ним лицом к лицу и поговорить на чистоту. Не дать ему просто-напросто отвязаться от меня после первых же слов. Я представлюсь исследователем из Берлинского университета, скажу, что занимаюсь какими-то там проблемами, и что для меня будет большой честью и удачей, если он разрешит мне присутствовать на его лекциях и семинарах. Что будет дальше, посмотрим. Ты хочешь, чтобы я осталась здесь и ждала тебя? Поедем со мной, Барбара. Увольняйся и поедем со мной. Ты же знаешь, что я не могу. Она тоже села в постели. Мне будет не хватать того, как я каждый день жду не дождусь того часа, когда можно будет вернуться домой и радоваться домашнему уюту, Ты пробудил во мне это желание и обещал, что с тобой оно исполнится. Разве ты не обещал мне с самого начала? Прости, Барбара, я снова вернусь. Я больше не хочу ждать своего мужа. Мне слишком долго пришлось ждать. Я постараюсь побыстрее вернуться. Она покачала головой, потом заплакала, и все же она позволила обнять себя. Если бы я умел плакать, я заплакал бы вместе с ней. Часть пятая. Глава первая. В Нью-Йорке моросил мелкий дождь. Дворники размазывали дождевую пленку по ветровому стеклу желтого такси, а на боковых окнах капельки плотно прилипали друг к другу. Время от времени поток воздуха сбивал одну из капель, и она быстро двигалась, оставляя за собой след, растворяясь в нем или сливаясь с другой каплей. Водители ехали с включенными фарами. В потоках воды и в каплях дождя преломлялись отблески света. Дождь усилился. Города из машины было не видно. Правда, когда мы ехали по мосту, я разглядел сверкающее здание, возвышающееся на фоне вечернего неба, темного от дождевых туч. Барбара по телефону забронировала мне недорогой номер в гостинице на Риверсайд-Драйв, и хотя она мне сказала, что окно номера выходит во двор, я мысленно представлял себе, что окно будет с видом на реку. Пока не оказался в номере... и не увидел, что за окном стена дома, расположенного в нескольких метрах. Я распаковал чемодан и разложил вещи. В Германии было уже заполнить. Я очень устал, но спать не хотелось. Я пошел к университету. Дождь прекратился, по тротуарам двигались толпы народа, словно люди пытались наверстать время, которое потратили, дожидаясь, когда закончится дождь. И на ступенях университета толпились люди, студенты и преподаватели входили в здание или выходили на улицу, На ступенях кто-то раздавал рекламные листовки, кто-то продавал зонтики. В университетском кампусе было темно и тихо. Здания, окружавшие кампус, отгораживали его от уличного шума, на газонах было пусто. Несколько человек шли по дорожкам или поднимались по широким, низким ступеням, которые вели к зданию с куполом и колоннами. Я рассматривал в свете фонарей каждого, кто попадался мне навстречу. Не он ли это? Я знал, что факультет политологии находится за кампусом в современном высотном здании. Я отыскал его, поднялся на этаж, где находились профессорские кабинеты Джон Де Бауэр. Почему я так взволновался, прочитав на табличке его имя? Разве я приехал сюда не для того, чтобы прочитать его имя на табличке, не для того, чтобы встретиться с ним здесь? Когда открылась одна из дверей, я обратился в бегство. Я не стал дожидаться, пока подойдет лифт, и появится тот, чьи шаги я услышал в коридоре, я сбежал вниз по лестнице. На обратном пути я съел какое-то китайское блюдо и сделал несколько покупок в магазине. Я вдруг почувствовал такую усталость, что все вокруг воспринимал как нереальное. Многочисленные проходы, полки и товары в супермаркете, громкие разговоры покупателей в очереди перед кассой – Влажный, теплый, тяжелый воздух на улице, окутавший меня словно покрывало, рекламные вывески на чужом языке, таблички с названиями улиц и дорожные знаки, большие грузовики и ревущие сирены автомобилей полиции и скорой помощи. Перед входом в отель я остановился и поглядел на небо. Небо было ясное. Я увидел звезды и несколько самолетов, которые сигнали красными и белыми огнями, летели так часто, что один еще не успевал исчезнуть из поля зрения, как появлялся другой. И самолеты мне показались какими-то нереальными. Куда стремятся все эти люди? Что я сам здесь потерял? За каким фантомом я охочусь? Глава вторая. На следующий день он сидел передо мной. И это был вовсе не фантом, а пожилой мужчина в синей рубашке с открытым воротом и в светлом мятом льняном костюме, высокий, стройный, седовласый, Глаза голубые, большой нос, большой рот и своевольное, снисходительное, спокойное выражение лица. Он сидел в кресле подле письменного стола, положив ноги на стул и держа книгу на коленях. Дверь в его кабинет была открыта, и я какое-то время рассматривал его, прежде чем он поднял глаза и спросил меня, что мне угодно. Никакого сходства я не заметил, ни с малышом в шапочке из бумаги и с лошадкой на палочке, ни с юношей на велосипеде. Не с молодым человеком в костюме с брюками гольф. Не обнаружил сходства и со мной. Глаза у меня не голубые, а карие, с зеленовато-серым оттенком. Нос и рот не очень большие. Я вовсе не своевольный, хотя очень хотел бы быть таковым. Мама считала, что у меня глаза немного раскосые, как у отца. Однако у этого человека я не заметил раскосости. Сходство, которое бы меня впечатлило, я не заметил, однако я поразился, увидев его воплоти. Он был некой идеей, конструкцией, составленной из историй, которые мне о нем рассказывали, и его мыслей, содержащихся в его публикациях. Он был одновременно сверхмощным и немощным. Он оказал влияние на мою жизнь, но я не знал о его существовании. Я создал в душе его образ, на который он сам никак не мог повлиять. И вот теперь он был передо мной воплоти. До него можно было дотронуться рукой. Он был уязвим, намного старше меня и, вероятно, намного слабее, Однако его физическое присутствие было очевидным и давило на меня, чем мне еще предстояло справиться. «Ходите!» — он убрал ноги со стула, кивком предложил присесть и вопросительно посмотрел на меня. Я взял себя в руки и рассказал ему, как и наметил заранее, о том, что преподаю в университете имени Гумбольта, пишу докторскую диссертацию, которую намерен завершить после десятилетнего перерыва на работу в издательстве и в которой я хочу обратиться к проблемам деконструктивистской теории права. А потом я забросил ему приготовленную заранее наживку. Кроме того, мое издательство интересует вопрос о возможности приобретения прав на вашу книгу, и оно обратилось ко мне с просьбой перевести ее на немецкий. Речь не только о моей диссертации. Я думаю, что лучше справлюсь с переводом, если в течение семестра смогу посещать ваши лекции и семинар. Как вы считаете, это возможно?» Я знаю, что учеба здесь стоит денег, даже очень больших, однако он махнул рукой и сказал, что я могу получить статус приглашенного профессора без предоставления рабочего кабинета, но с правом пользоваться библиотекой и посещать его занятия. Я доставил бы ему удовольствие, если бы прочитал в его семинаре доклад и оказал бы ему честь, если бы взялся за перевод его книги и поддерживал с ним при этом контакт.